Глава двадцать девятая. Арина. «Послеродовые памперсы? Почти пустая пачка?» «Да ты, оказывается, с сюрпризом, Аришка!» «Господи, дай мне сил!» — выхватила у ухмыляющегося папочки из-под носа мой маленький секрет. «Ну ладно, не такой уж и маленький. Я сегодня как раз их сняла первый раз и перешла на те самые урологические прокладки». Песарева не отменяет всяких послеродовых радостей. Выходит, все у всех одинаково неприятно. Сказали, до сорока дней будет. Вот и терплю. Не выкобенивайся. Запасных рубашек принес, а то мало ли опять обрыгает кто. Да мне уже ничего не страшно. Я бы на твоем месте так не утверждала. Никогда не знаешь, что может к тебе прилететь следующим. «Не могу серьезно воспринимать угрозы от человека в подгузниках». Бросила в него открытой пачкой детских памперсов. Матвей лишь обаятельно улыбнулся. «Вот же гад! Стоит тут, своим идеальным торсом меня смущает». На этот раз его уделал Мирон. «Жаль, всего лишь чуть-чуть срыгнул, а не описал. Я уже начинала подозревать, что сыновья папку полюбили». Хотя на самом деле так оно и было. Они замирали от его голоса и хватали его пальцы. Успокаивались у него на руках и даже пытались улыбнуться. Я начинала ревновать потихоньку. «Вроде почти все погрузили. На дорожку присядешь?» Посмотрела на него скептически. «Ну, нахал он и в Африке нахал. Все никак не успокоится. Позади показался наш новый дедушка». Так, лишних людей сюда не запускаем, но часть коробок вынесут грузчики. Няня там на месте должна помочь. А я массажиста деткам вызвала. Будет приходить на пару часов днем сразу в ту квартиру. Так что поехали. Риша тебе же, наверное, надо сторис снять какие-то. Помочь? Три пары глаз, не считая детей, уставились на меня, а я растерялась. Снова захотелось разрыдаться, потому что я помню наш последний переезд сюда. Дети еще были во мне, куча сумок, грузчики попались плохие, разбили стерилизаторы для бутылочек. Я плакала от усталости и переживаний за малышей. А сегодня все сделали и решили за меня. Будто я такая девочка-девочка за заботой близких, которые меня в обиду не дадут. Ну, я и расквасилась. Да что ж ты опять ревешь-то? Что не так? Ну хочешь, снимай свои видео, зачем голосить? Матвей, это гормоны. Это истеричность. И пока они спорили, я осторожно, немного стесняясь, с одним из сыновей на руках обошла полупустую квартиру с камерой. Теплых чувств у меня к ней не было, но все же. Я же даже не видела, какая квартира меня ждет вживую, какой там свет. «Куда ставить кроватки?» «Меня просто взяли с детьми, погрузили, и все. Точка!» «Все, поехали, скоро детей кормить!» Матвей со скрипом выдержал съемки. «Да что хоть его так все бесит?» «Завтра вообще фотограф придет для первой съемки малышей. Мы уже обо всем договорились. А нам еще сумки разбирать, массажист этот на пути к нам, голова кругом». Тетя сообщила, что ее будут держать в больнице минимум 10 дней. Я в шоке. Нет, конечно, я рада, что она подлечится, отдохнет и все такое. Но мне было страшно оставаться наедине с этой не меру активной семейкой. Они меня пугали. Пока я выкладывала истории и оформляла их с сыном на руках, почти все вещи вынесли. Мы вышли и сели по машинам. «Две люльки у Миры с Максом, и мне еще одна, и Матвей». Я села сзади. Был внутри странный трепет. До меня доходило, как до жирафа. Я еду в квартиру своих детей, их собственную. Да, она еще не оформлена, потому что там в целом все непросто, но мне очень хотелось зажмуриться и понять, правда ли это. «Ущипните меня». Тот жилой комплекс я смотрела, и, конечно, для людей с финансовым уровнем повыше, чем мой, он был идеален. И вот теперь я словно мечту притворяю в жизнь. Надо же как!» Устала откинулась назад, поглаживая уже ставшую пухлой щечку сына. Потом тихо, чтобы не разбудить ребенка, просто сказала «Спасибо, Матвей». Думаю, он все понял. Потому что мы встретились с ним глазами в зеркале заднего вида, а он улыбнулся. Также негромко мужчинам мне ответил: Не за что, мы все равно оформим часть на тебя. Все же ты могла сделать аборт, испугаться, не доносить. Они есть благодаря тебе, Арин. Пришлось опустить взгляд в пол потому что это было больше, чем признание меня как мамы. Я была очень благодарна Матвею за эти слова. И да, я опять плакала, но так, тихо очень, спокойно, от счастья. А еще забивала старые видео в новую папку. Назову ее «История Золушки».